Он открыто ухмыльнулся. «И с той поры мне страсть, как интересно было. Что это за стражник такой диковинный? От одного упоминания о коем леди Кейтлин в ярость приходит». «Сам ты диковинный, а я самый обычный», — фыркнул я уязвленно. Но обижаться понятно не стал и, помолчав чуть, с любопытством спросил. «Так а что с виконтом-то у вас вышло?» «Старнота?» Зачем-то уточнил Джигар, будто Кейтлин там ни одного Виконта извела, а многие десятки, всех и не упомнишь. Тарно, той еще погонью был. Любил в городишке, принадлежащем его семье, пригожих девушек хватать и не слишком-то заботясь их на то согласием в поместье к себе возить для известных забав. От кого откупался потом, кого просто запугивал, но все ему с рук сходило» даже когда одна из лишенных невинности девиц, не поддавшись ни на посулы, ни на угрозы, подала на него в суд. Оправдали тогда Виконта. -то. А глупышку эту наивную, что напраслину на уважаемого человека возвела, при этом будучи, по словам благородного подзащитного, не подлежащим сомнению, особой, крайне развратной и постоянно провоцирующей на совместные утехи мужчин. К пяти годам каторги приговорили. И что с ним сделала Дименс, спалила живьем, предположил я, примерно представляя реакцию Кейтлин на цветы и приглашение в гости от такого человека. До такого оскорбления ни одна уважающая себя леди не стерпела бы. На что он вообще рассчитывал, этот идиот Виконт? Неужели полагал, что все творимое им в порядке вещей? И несказанно удивился, когда выяснилось, что какие-то благородные особы считают иначе, «Да нет, Виконт сам покончил с собой», — ухмыльнулся Джигар. «Осознал свою вину, покаянное письмо написал с изложением всех своих грехов, а затем в выгребной яме утопился». «Нормальный ход», — усмехнулся я, нисколько не усомнившись в том, что в этом деле не обошлось без чьей-то великодушной помощи. «Туда ему и дорога». «Это точно», — согласился Тапс. «Постой, ну а война-то тут при чем, если Виконт тихо мирно покончил с собой?» — опомнился я спустя некоторое время. Э, «Ну так смертью тарно все не закончилось. Джигар едва заметно ухмыльнулся. «Еще кто-то потом подпалил здание городского суда, предварительно заблокировав все окна двери, когда там заседала судебная коллегия, что Виконта все обиляло. И поместье его, куда он девушек таскал, выгорело дотла». А затем отец Виконта, граф Телят вздумал пожаловаться императору на творящийся беспредел, прося заступничества и мести за своего безвинно убиенного сына. Возжелал он вишли казни леди Кейтлин. Та в ответ осадила малыми силами замок семейства Телят и потребовала оплатить ее работу, исходя из обычной ставки действительного магистра магии мотивируя это тем, что граф сам давно должен был отсечь гнилой побег знатного рода, а раз сие неблагодарное дело пришлось сделать другому человеку, пусть отец негодного сына раскошеливается. «Да уж», — ошеломленно выдохнул я, потрясенный до глубины души деяниями одной небезызвестной мне особы. Дименс совсем берегов не различает. «Просто поступает как должно», «По совести, вот и все», – пожал плечами мой собеседник и решительно подвел черту, подсказанным ранее. «За это мы в леди Кейтлины души не чаем». «Не сомневаюсь даже», – растерянно бросил я, пытаясь собраться с мыслями. А Джигармиш тем молвил. «Я, кстати, через любовь людскую на службу к леди Кейтлины попал». «Это как так?» – чуточку удивленно возрился я на него. «Да очень просто». С удовольствием поделился вояка. «После всего, что она совершила, Люд сокруги стихийно собрался у замка и всем миром решил, что надо бы охрану серьезную нашей защитнице определить, а то, не дай создатель, изведут ее злыдни какие. Кто же тогда за простой народ заступится?» Джигар осуждающе покачал головой. «Тогда-то обо мне и вспомнили». А я еще пять надежных воинов, готовых жизнь положить за леди Кейтлин подобрал, да пару боевитых девах, которым телохранительское дело знакомо не понаслышке. Пообщались в общем. Я потом полночи уснуть не мог, все ворочился, да рассказ Джигара вспоминал, с неизменной тоской причем, ибо идея отправиться с Кейтлин за драконом перестала казаться мне такой уж забавной. Раньше я чего то был уверен, что у нее не хватит духу скормить меня дракону, но поведанная история о похождениях Дименс изрядно поколебала мою уверенность, да и поутру намного легче не стало. Наоборот, еще больше поплохело, когда чуть погодя Кейтлин, выглянув из шатра, осмотрелась, нашла меня взглядом, многообещающе улыбнулась и исчезла с глаз моих. Приблизиться к ней мне опять не позволили. Охранницы эти ее телохранительницы, Ильма и Тария, грудью встали на защиту своей госпожи, в прямом смысле этого слова. С позором ретировавшись перед превосходящими силами противника, который, спрятав свои впечатляющих размеров прелести под кожаными панцирями, буром попер на меня, стоило мне только приблизиться к шатру. Я отошел подальше и зло сплюнул. «Не вариант». Засмеют ведь, если начну с этими гадинами наглыми и разбитными грудью толкаться. Так и не придумав, как добраться до Кейтлин, я вынужден был без особого желания позавтракать и продолжить вместе со всеми шагать по направлению к драконьему логову. Удрать-то я еще не решился. Внутри теплилась крохотная надежда, что все обойдется. Не казнят меня, увидев, что я готов идти до самого конца. Но поганый бес начал нашептывать, что пора избавляться от поисковых маркеров и уносить ноги, пока их дракон не начал отгрызать. самим же нашим путешествием в гости к Алому не было абсолютно никаких проблем. Ни разбойники, ни расплодившееся в этих краях дикое зверье нам не докучали, да и погода радовала. Ни дождя, ни мокрого снега, солнышко пригревает, да легкий ветерок обдувает. И никакого гнуса. Одно удовольствие идти. До места, которое, по предположению Тьера Труно, облюбовал алый для территории проживания, мы добрались на девятый день с момента выхода. Разбили постоянный лагерь на окраине редкого леска, раскинувшегося на склоне крохотной горы, и немедленно выслали три тройки охотников искать драконье логово. Ведь нам неизвестно, на какой именно из окрестных скал обитает Алый. В эту ночь я и вовсе не спал. Ибо только задремлю, всякая жуть снится начинает. Драконы всякие, с довольными ухмылками на их драконьих рожах, лопающие меня. А одна бессердечная красотка наблюдает за всем этим со стороны и, утирая непрошенную слезу, машет белым платочком. Такая, в общем, чушь снится, что проще не спать, чем так мучиться. Поняв, что все это из-за неопределенности в будущем и терзающих меня крайне противоречивых идей по поводу того, что же теперь делать, я решил прогуляться по утру, развеяться, посидеть где-нибудь в одиночестве, в тишине, да поразмыслить. После восхода солнца я поднялся на близлежащий горный склон и, пройдя по нему с полмили, устроился на большом плоском камне. Место просто такое красивое попалось, что дальше топать по нему я не решился. Весна в горы пришла. Всюду тьма синих-синих, ярко-желтых и пламенно-алых цветов, и все это на фоне изумрудной зелени травы. А совсем рядом, возле пары приземистых, корявых горных сосен с красноватой слоистой корой, В небольшой впадине еще лежит скопившийся снег, резко контрастирующий со всем этим буйством природы. Такая красота, что дух захватывает. И жить так хочется. «Ну что, будем поисковые маркеры убирать?» — поинтересовался ехидно скалящийся бес. «Или так и будешь сидеть, грезя о том, как стервочка Кейтлин, умилившись и восхитившись твоим упорством, Вместо того, чтобы скормить дракону, как должно поступить с таким ослом, великодушно прощает тебя и немедля страстно отдается прямо здесь, на этом камне, а затем тащит к алтарю. Эх ты, скотина! Подначка этого поганца ожидаемо заставила вспыхнуть меня. И правда, немного размечтавшегося, видимо, под влиянием очарования цветущей природы, О том, что наш скетлин конфликт, раскрученный, кстати говоря, не без весомого участия одного наглого рогатого пройдохи, разрешится добром, а не моей лютой смертью. Ну, увы, причинить бесу какой-либо вред невозможно. Попрожигав малость гаденыша злобным взглядом, я разжал стиснувшиеся сами собой кулаки и успокоился. А когда ко мне вернулась утраченная было под влиянием вспышки ярости способность здраво рассуждать, и вовсе охолонул, и мысленно вздохнул. И куда дальше, пусть и без поисковых маркеров, в горах отшельником жить, скрываясь ото всех? Я досадливо скривился. Знать бы точно, что все это нехитрая игра, затеянная Кейтлин с целью заставить меня дать слабину, Я бы не терзался мыслями, бежать или не бежать. «Да свалим в аквитанию, и всего делов. Глупышки-златовласки Энжель под теплый бочок!» — принялся она шептывать коварный бес. «Глупости все это!» — отмахнулся я от назойливого поганца. «Бегством проблему не решить. Тут уж не только Кейтлин, а вся ее семья возьмется меня гонять с целью прибить. А тыщут ты в аквитании, и на дне морском». Власти и влияния у них на это хватит. «Ну, тогда надо сделать так, чтобы тебя никто не искал», — жизнерадостно заявил рогатый. «Инсценировать твою гибель, к примеру. Шел ты, скажем, шел, и бац! В пропасть сорвался». «Полезут ведь тело искать», — покачал я головой. «И что подумают, когда его не найдут?» Бес расстроен и паник, а я вздохнул. «О, то-то и оно». «Значит, нужно что-то похитрее выдумать», — посопев немного воскликнул рогатый, решительно настроенный на бегство. «Нужно», — нехотя согласился я, — «только не выдумывается что-то ничего путного». Так мы и сидели с рогатым, положив голову на руки и размышляя, «пока меня вдруг не посетила одна здравая идея». «Бес», — вскинувшись, тотчас обратился я к нечисти. «Ну-ка, убирай быстренько эти поисковые маркеры». Поганец просиял, видимо, решив, что я собрался таки сдернуть, и на миг исчез с моих глаз, а когда объявился, вновь выпалил. «Готово!» «Отлично!» — улыбнулся я и предвкушающе потер руки. «А теперь сидим спокойненько тут и ждем одну нежелающую нос оказать из шатра особу». Без даже не сказал ничего на это только хлопнул себя лапкой по мордочке и закатил глаза. Скотина такая. Без слов так выразился, что прибить его охота. Четверть часа прошло, или немногим более. Наконец послышались чьи-то шаги. Кто-то быстро-быстро шел. Или даже бежал. Повернув голову вправо, я широко улыбнулся, намереваясь насмешливо поприветствовать Кейтлин которая, бросившись в погоню за исчезнувшим мной, поступила прямо как заправский охотник, не помчавшись от лагеря по прямой, а обижав горный склон, на котором я обретался по широкой дуге и зайдя с противоположной стороны. Но улыбка моя поблекла, когда на вершину малого отрога вскарабкались двое охотников из нашего отряда. Один, приметив меня на мгновение, остановился, задыхаясь, выговорил. «Там!» «Там!» и бессильно махнул рукой, указывая куда-то назад. А второй, ничего не говоря, только загнанно хрипя пробежал дальше. Урх! Раздался громогласный рык, и из низины, не просматривающейся с моего места, взмыл громадный дракон с блистающей на солнце огненно-алой чешуей. На краткий миг я остолбенел, ошеломленно взирая на неожиданно объявившееся крылатое чудовище, а затем, опомнившись, сдавленно выругался и воскликнул, обращаясь к бегущим охотникам. «Куда? Куда, идиоты?» Эти тупоголовые бараны, то ли от великой растерянности, то ли надеясь, что Кейтлин их защитит, рванули прямиком в лагерь. «А кто там дракона в гости ждет?» «Да никто!» «Что означает, великий переполох обеспечен!» «А во время всеобщей сумятицы люди обычные гибнут!» Сомнительно, что Деменс, как бы сильна она ни была, сможет в таких обстоятельствах всех прикрыть и защитить. Мне крупно повезло, что я неподвижно замер в первый момент, когда объявился огнедышащий ящер. Он просто не обратил на меня внимания, целиком сфокусировавшись на убегающей от него добыче, и тем самым подставился, неверно отреагировав на мое движение, повернул в мою сторону голову, и, глядя на нацелившийся в него стреломет, миг назад сорванный мной с плеча. С резким щелчком высвободились разгонные пружины и стремительно унеслась вперед стальная оперенная стрелка-игла, блеснувшая голубой искоркой на кончике. «Уарррр!» Едва не оглушил меня озлобленный рык чудовища, правая половина чешуйчатой рогатой морды которого стремительно покрывалась льдом, волной расходящимся от угодившей в янтарно-черный глаз металлической саринки. Пожалуй, мой лучший выстрел на запредельно дальнюю дистанцию. Меня и тяжело взмывающего вверх огнедышащего дракона, в миг, когда стрелка сорвалась со своего места, разделяла почти полторы сотни ярдов. Однако же попал. Да так удачно. Ну, насчет удачи я малость погорячился». Это стало понятно уже в следующую секунду, когда стряхнувшего башкой дракона осыпался лед, а из распахнувшейся во всю ширь пасти ударил пламенный вал. Огонь в мгновение ока преодолел разделяющее нас расстояние и обрушился на полянку, где я стоял. Хорошо, что гад крылатый малость промазал, меня задело лишь край огненного шквала, иначе быть мне поджаренным заживо. Ибо щит отражающего света оказался не способен в полной мере защитить меня от огня. Заполыхал яростно белым, словно коконом окружив мое тело, но жуткий жар огненной стихии все равно частично прорвался. Я моментально ощутил себя оказавшимся на раскаленной сковородке угрем. Сверхчеловеческим рывком я ушел от ударившего в вершину горного склона шквала пламени» вырвался из-под огненного удара и потрясенно замер, глядя на недавно живописную, полную зелени и цветов лужайку, что оказалась дотла, до черных камней из пепелина, на впадину немного ранее заснеженную, а теперь превратившуюся в озерцо и парящую бурлящей водой, на обугленные, чадящие и дымящие скелеты остовы, что остались от живых сосен, Стоять, прохлаждаться и дальше мне, понятно, не дали. Огнедышащий дракон шустро замахал крыльями, поднимаясь чуть выше, и вновь раззявил свою пасть. Я испуганным зайцем рванул вниз по склону горы, но не к лагерю, а в сторону виднеющихся вдали обломков скалы, надеясь там найти укрытие от рассверепевшего чудовища. Следующий столб, извергнутого алым драконом пламени, ударил мне буквально в пятки. Хорошо, хоть я совершенно непроизвольно вырвался за грань человеческих возможностей и так припустил, что даже стремительно летящий огонь не в силах был меня догнать. Еще бы дорога была получше, а то приходится метаться межобломков камней, трещин и расщелин, кривых сосен и плотных кустов, В то время как крылатое чудовище по чистому небу неумолимо нагоняет, и моя спина уже практически ощущает его жаркое дыхание. Гух! С неистово яростным гулом ударил в крупный обломок скалы позади меня пламенный вал, полностью захлестывая и немалых размеров каменюку, и изрядный кус земли вокруг. Я даже оборачиваться не стал, а припустил пуще прежнего, петляя меж препятствиями, но сохраняя в неизменности избранное направление. Несясь со всех ног, только об одном переживал, не оступиться бы на неровностях склона, не запнуться об один из множества торчащих повсюду камней. Еще на сотню ярдов ближе к цели, и еще один огненный шквал с громоподобным гулом обрушивается с небес, на сей раз прямо у меня перед носом. Чуть не подловил меня злобный и совсем не глупый дракон, Я едва не влетел с разгона прямо в огненное пекло. В самый последний момент извернулся, рванул в сторону, и потому по самому краешку бушующего пламени проскочил. Даже думать не хочется, что со мной стало бы, если бы не щит отражающего света, оградивший от враждебной стихии. И без того выскочил, как из демонического пекла. Просто чудовищный жар. Мгновенно пот вышибает и в ту же секунду высушивает. Да что там говорить, если за краткий миг пребывания в неистовом пламени мой славный доспех чуть ли не до румяной корочки прожарился. Меня невольно передернуло, когда я учуял исходящую от доспеха вонь горелой кожи. До того проняло, что сразу два дела одновременно сделать исхитрился, ускорился до предела и немножко стихиальной энергии из основного накопителя на браслете поглотил. Алый, а это скорее всего он и есть, предпринял еще одну попытку меня подловить, к счастью неудачную. Теперь-то я держался на стороже и успел отреагировать на внезапно развершуюся передо мной огненную бездну, не влетев в нее сходу. Свернул, уклонился и очередной раз избежал встречи с пеклом. Огнедышащий дракон, спалив напрасно пяток сосен и поджарив с десяток камней, издал при злобы и негодования рык и рванул вперед, к громадным обломком скал, к которым я бежал. Заложив крутой вираж, ящер грузно плюхнулся, уселся на один из них. Маловато, правда, оказалось каменюка для такой громадной туши. Пришлось Алому отчаянно балансировать на остроконечной верхушке скалы, вцепившись в нее мощными лапами с чудовищного размера загнутыми когтями и раскинув крылья. Но неудобная позиция не помешала ему исполнить задуманное. Изогнув и вытянув шею, полыхнуть пламенем навстречу мне, да не прямо, а по дуге, возводя на моем пути непреодолимый огненный заслон. Отпрянув назад, я отчаянно заметался туда-сюда, пытаясь обогнуть стену пламени. Хватило одного взгляда назад, чтобы понять, отступать мне некуда». Но не смогу я так же быстро бежать вверх по склону, как летел вниз. Значит, дракон обязательно накроет своим пламенным выдохом. И в долине нигде не скрыться. Там даже хоть чего-то, отдаленно напоминающего приличный лес, нет. А кусты и чахлые деревца Алый вмиг пепелит вместе со мной. Надолго защитного амулета не хватит. И так уже четверти запасов его энергии как не бывало. Осознание того, что поблизости есть лишь одно место, где я смогу более-менее успешно прятаться от жаждущего отмщения дракона, заставило меня решиться на откровенно безумный шаг. Закрыв глаза, я с огромной скоростью рванул прямо через стену огня вперед и прорвался через нее, не сгорев, настолько быстро бежал, что не успела всерьез поджарить меня». Хотя о бровях и необходимости бриться в ближайшее время можно не вспоминать. Лицо, судя по ощущениям, неплохо так опалило. Миновав созданный драконом огненный барьер, я стремительно влетел в обширный проем, через который спокойно бы проехал и фургон, между двух громадных, опирающихся друг на друга обломков скал. Не останавливаясь, проскочил через него дальше, вглубь небольшого каменного лабиринта, Алый, слетев с вершины, уже опустился позади, у входа, намереваясь пустить мне вслед волну магического пламени. Все же я успел уйти от ударившего в спину огня, и вал его бессильно разбился о торчащий чуть далее камень-обелиск. На ходу приоткрыв рот, чтобы отпустило заложившее от разгневанного драконьего рыка уши, я рванул влево, затем вправо и еще раз влево, пытаясь затеряться меж одиноко расположенных обломков скал, и не заметил, как едва не выскочил на открытое пространство, где меня уже поджидал Алый, одним махом крыльев перенесшийся на другую сторону, созданного какими-то великанами сада камней. Негде здесь укрыться, абсолютно негде. Зря сюда бежал. Такие отчаянные мысли посетили меня в момент стремительного рывка назад, в пространство между каменных глыб, самая маленькая из которых достигала высоты трех моих ростов. Мои метания привели к тому, что дракон ненадолго потерял меня из вида. Я тут же остановился и, пользуясь краткой передышкой, принялся судорожно глотать воздух, одновременно с этим взводя стреломет. Как раз успел перезарядить машинку, когда алый взмыв воздух завис над скоплением камней. Немедленно вскинув свое оружие, ни разу не дававшее осечки, я сделал выстрел. Звонко щелкнул фиксатор, высвобождая разгонные пружины, и светло-серая стрелка серебристой молнией взметнулась ввысь, прямо в разъявленную пасть чудовища, и испарилась в плотном потоке ударившего навстречу огня. Зря я так подставился с этим выстрелом, зря. В лицо словно раскаленным металлом плеснули. Румянец на моей броне черными струпьями пошел, а кожу по всему телу в раз стянуло, как высохший пергамент. И это за кратчайший миг пребывания в центре огненного потока. Я рванул за самый большой камень, почти настоящую скалу, размером с два дома поставленных один на другой, смахивающий наводкнутый в землю острием вверх наконечник охотничьей стрелы, на вершину которой поначалу опустился встречавший меня Алый. Идея о том, что дракон вновь усядется туда же и будет стеснен необходимостью балансировать на крайне неудобном насесте, а значит диспозиция изменится в лучшую для меня сторону, не прошла испытание жизнью. Не уселся, гад. Вместо того, чтобы приземлиться, как я надеялся, и бездарно тратить время, крутясь на вершине острие скалы, высматривая внизу меня и пытаясь спалить, алый взмыл ввысь, поднялся Ярдов на двести в небо и полыхнул оттуда огнем. Никакого укрытия от атаки сверху и близко не наблюдалось. Ну, если не считать того прохода проема под громадными камнями, склонившимися друг к другу и соединившимися своими вершинами. Туда я и удрал, спасаясь от магического пламени, что неудержимой лавиной хлынуло вниз. «Дзинь!» Чистый звук лопнувшей разгонной пружины раздался похоронным звоном у меня в ушах, и я неверяще уставился на исходящий маревом жара стреломет. Долгий-долгий миг смотрел на него, прежде чем без сил выпустить из рук. Не выдержала такого издевательства машинка стрелометная, нежная слишком, на прокаливание в драконьем пламени не рассчитанная. Хотя и с исправным стрелометом у меня не было шанса победить Алова. Магического дракона только искрами тьмы можно гарантированно извести. А я их остолоб не взял. Из опаски, что каким-нибудь нелепым образом вскроется наличие у меня таких жутких запрещенных артефактов, обладание которыми безоговорочно карается костром. И совершенно зря выходит боялся. Сгорю ведь что так, что так». От переизбытка чувств я ударил по каменной глыбе кулаком. Вот ведь, не откажив такой жизненно важный момент стреломет, можно было по крайней мере попытаться все свести к ничьей, попробовав, например, ослепить дракона на другой глаз и смыться, пока он тут мечется все круша. Еще раз с досадой стукнув по скале, я вздрогнул, одновременно со вздрогнувшей землей, которая ударила меня снизу по ногам. Алый не просто так дал мне передышку, он делом занят был. Спикировал на здоровущий камень обелиск и повалил своим весом. Тот рухнул, понятно. Да не куда-нибудь, а на те скалы, под которыми я прятался. Завалив таким образом с одной стороны проход и полностью его блокировав, теперь я, получается, в пещере нахожусь.